Порт 047. В небе над Китаем. Парни, что это было? Там на земле с ума сошли? Командир, они явно подверглись нападению. Я отчетливо видел следы бомбежки. Может быть, и сюда русские дотянулись? над фронта слишком далеко. Вряд ли у русских стрел дальность сильно больше, чем у Ф-80. Так что их хватило бы лишь на путь в один конец. Напротив бомбардировщиков там было полное авиакрыло и локатор. А если зевнули? Судя по разрушениям, налет был немассированный, подкралось звено на малой высоте, удачно отбомбилось и удирать? Может быть. Ну а те на земле взбесились, как в Пёрл-Харборе. После стреляли по своим, кто пытался сесть. Надо было все же садиться, На земле бы разобрались, что мы свои. Инструкция. Наш груз. Что там сказано? Гарри, да плевать на инструкции. Сейчас мы упадем. Оба правых мотора сдохли. Гидравлика отказывает. Где-то утечка. И что-то с электропитанием. Напряжение в сети пропадает. Если управление вырубится, нам конец. Не бойся. Малышка в нашем брюхе без детонаторов так что даже если мы упадем, она не взорвется. А мне плевать, тем более под нами территория макак, а не Техас или Огайо. Парни, без паники, помните присягу, казенное жалование и долг перед Америкой. Когда мы приземлимся, то еще получим медали и повышенную оплату. Гарри, да мы не дотянем. Налегке могли бы и на двух моторах Но с грузом и с гидравликой давление в системе падает. Скоро мы останемся без рулей, элеронов, закрылков и шасси. Ты берешься сесть без всего этого? И не на полосу, а куда придется? А ты чего хочешь? Бери парашют и прыгай. Под нами территория макак, как индейские земли. Сто лет назад. И макаки и чаны, это такие же бандиты, как комми. В Европе наши парней, кому не повезло быть сбитыми и попасть в руки не властей, а толпы, сажали на чертов трон, срубаться в подходящей деревце, пенек остро затачивается. А макакам даже этого не нужно. Тебя привяжут живого над молодым бамбуком, и он будет через тебя прорастать. Давай, прыгай. Надо родировать ждать помощи. Нас ведь не бросят, вытащат». Проснулся, Том. Рация сдохла. Работаем на аварийной, пока никто не отвечает. И чтобы дождаться помощи, надо где-то сесть и не разбиться, и молиться, чтобы наши прибыли прежде, чем ближайшая банда местных макак. Они не посмеют. Мы же союзники. Я слышал, что когда мы воевали с япошками, китайцы помогали нашим сбитым. «А кто узнает о тех, кому не помогли?» «Парни из разведки рассказывали такое. Пока мы летим, чем дальше на восток, тем больше шанс, что нас подберут. А там все в руках божьих. Парни, инструкция. Наш груз ни при каких условиях не должен попасть в чужие руки. Вы представляете, что с ним сделает какой-нибудь китайский бандит, генерал?» Так наш без детонатора. А если его можно откуда-то достать или изготовить, имея столько денег за их опиум? Да будь проклят тот день, когда я подписал контракт. Не най, надоел. Тем более не поможет. Гарри, давление. Упало резко, что-то случилось. Почти ноль. Сейчас потерям управление. Парни, спокойно. Озеро по курсу. Будем садиться на воду. Держитесь крепче. Штаб объединенного командования вооруженных сил США на Дальнем Востоке. Шанхай, утро 9 сентября 50 -го года. «То есть вы, генерал, хотите сказать, что почти целые сутки никто не заметил исчезновение из эфира базы ВВС США? И если бы не пропажа посылки, то и сейчас бы не спохватились? Э, простите, сэр, но не вы ли настояли на режиме секретности, и требовали исполнять, не рассуждая, так что в итоге даже я и мои люди перестали понимать смысл. У вас есть претензии касаемо выполнения ваших требований? Тогда какие ко мне вопросы? Напомню, что военная безопасность операции — это ваша ответственность, и она должна быть обеспечена по умолчанию, не нуждаясь в особых указаниях, С точки зрения военной безопасности, ваш груз вообще не должен был туда попасть. Как и полтора десятка самолетов, пока что более опасных для своих экипажей, чем для врага. Вы же еще согласно плану намеренно ослабили режим секретности. Про то, что вы туда отправляете, здесь знали все. Не удивлюсь, если и местный персонал тоже. Ну а мы тут при чем? — Вы предпочитаете, чтобы Сиранская комиссия задала вам вопросы, которые пока что приватно, без суда и прессы, задаю я? Что случилось с базой ВВС Синь-Джон? Пропасть без вести может рядовой Джон Гдоу, но никак не военный объект США. Тысяча сто человек гарнизона, особо секретная техника, а теперь еще и... Ну, думаю, в Вашингтоне очень захотят получить ответ. Какая у нас есть информация? достоверна Достоверно немного. В 13 часов был последний сеанс связи. Мы сообщили, что рейс 047 вылетел с Окинавы. Они что ждут и готовы принять? Согласно инструкции, после приема груза должно быть передано подтверждение... Но небольшая задержка все же допустима. Был послан запрос. Синь-Джун не ответил. Решили, что проблемы со связью. Начиная с двадцати часов, когда все мыслимые сроки для ответа прошли, мы вызывали их в эфире постоянно. Был послан офицер связи на самолете, тоже пропал. Сегодня в шесть утра отправили воздушную разведку. Они успели передать, видим, объект, На земле оживление и следы бомбежки, а затем крик, нас атакуют стрелы, и все. Так как у русских реактивных истребителей никак не хватило бы боевого радиуса со своей территории, то весьма вероятно, что база синь после бомбежки захвачена советским воздушным десантом, и стрелы взлетали уже оттуда. «А мой груз и самолеты...» Сэр, выводы делайте сами. Да вы понимаете, что в Вашингтоне сделают с нами обоими, когда узнают черт повери. — Простите, сэр, но это был план дёрнуть их за усы. Я понимаю, политика. Но АВВС тут причём? Трудно было предвидеть реакцию большого Джо. Ну как бы мы отнеслись, если бы русские бомбардировщики с атомными бомбами, завтра появились, например, на Кубе. Вот Советы и реагируют, предельно нервны резко. Мы на их месте вели бы себя так же. А уж после Сиани и инцидентов в Цусимском проливе вы не находите, что это было очень неосторожно продолжать провоцировать русского медведя, при том, что отдуваться за все приходится моим парням? «Генерал, эта операция была утверждена на самом высоком уровне. Ну кто мы, чтобы сомневаться в ее целесообразности? Тем более, что речь шла не о реальном нанесении удара. Правила «Флиттенбэнк» относится не только к флоту. Это я и вы знаете, что В-47 из Синджуна вряд ли могли бы долететь даже до Иркутска, не то что до Новосибирска и Свердловска». А знают ли про это советы, с учетом того, что нами заявлены сведения о дальности этих новых бомбардировщиков, заметно обтечающиеся от истинных. Реально угроза или нет, но Сталин обязан был ее учесть по максимуму, что было бы для нас очень благоприятно при проведении переговоров. Куда легче договариваться, когда противник знает, что под столом ты держишь кольт, нацеленный ему в живот. Вот русские учли. Скажите, сэр, вот вы там наверху принимаете важные политические решения, в том числе как нам вести себя с русскими. А позвольте спросить, вы с ними встречались, общались на коротке, и лучше в неофициальной обстановке? Нет, но будьте уверены, лично я прочёл о них и не всё что было написано, но половину или треть уж точно. А мне вот приходилось. В 44-м в Европе в контрольной комиссии я заметил одну особенность. Есть ли она в вашем прочитанном? То, что европейцев пугает и делают сговорчивыми, русских залит и мобилизует. В то же время по дружбе они могут поступить себя в убыток. — Есть в них что-то от индейцев, у которых наши предки землю покупали за бесценок. Потому, на мой взгляд, гораздо эффективнее была бы политика не угроз, а дружелюбия. Наши показные жесты ради реальных уступок с их стороны. Ну а вешать будем после, когда ослабнут. Это было бы куда безопаснее и выгоднее, чем такие авантюры, как эта. — Ну зачем воевать с индейцами, если с тем же результатом можно поить их огненной водой? — Я доложу о ваших предложениях, но до того нам надо вылезти из задницы, в которую мы попали. — Я послал запрос в нашу военную миссию при штабе генерала Мо. Это главное от наших макак в том районе. Просил узнать что-то через местных. Ну и макаки, может, и плохие солдаты, но умо их, по его утверждению, 300 тысяч голов в строю. И не помешает, если они, может, и не отобьют Тинь-Джун обратно, то доставят русским кучу проблем. Разумно. Но вы чем-то озабочены. Мо не станет стараться даром. Вот если ему пообещать, ну, скажем... Миллион американских долларов за сделанную работу, которую он вряд ли нам предъявит. Так что выплачивать награду не придется. Но подбросить ему оружие, боеприпасов, амуниции, чего-то еще придется и вперед. Это в моей компетенции. А вот касаемо денег, тут желательно какая-то гарантия от Госдепартамента. Макакамо мне на слово не поверит. «Бумажку напишем. Но вы же не верите всерьез, что макака справится с работой?» «Простите, но для такого решения мне нужен письменный приказ с подписью президента. А вы представляете, сколько на это уйдет времени? А вы хотите выставить меня как единственного, кто приказал сбросить атомную бомбу на тысячу американских парней?» Вы верите, что там остались живые американцы? Пока нет доказательств обратного. Или полагаете, у политиков и газет будет иное мнение? Тогда мне потребуется прямая связь с Вашингтоном. Вас удовлетворит копия по фототелеграфу? Удовлетворит. Не завидую, мистер Баркли, начинать свое президентство с такого приказа. Ради высшей цели и блага Америки, генерал, ради мести за тысячу американцев, не просто погибших, но и убитых коммуняками с особым зверством информация о том будет. Не ради того, чтобы главное оружие Америки не попало в чужие грязные руки. Можно вопрос из любопытства. На 047-м борту действительно была бомба или... «А какой ответ вас лучше устроит, генерал, для сенатской комиссии, что это был грандиозный блеф для запугивания советов, а в действительности мысли не было отправлять на передовую базу настоящей бомбы? Или для широкой американской публики, что китайские коммуняки подло завладели нашим сверхоружием и пришлось пойти на крайние меры во избежание последствий?» Из книги Стефановского «Триста неизвестных» Глава «Укращение Страто Джета» Летом 49-го года мне предложили возглавить инспекторскую группу ВВС на Дальнем Востоке. Обстановка пришлась мне по душе, народ хороший, работа очень интересная, Строевые части успешно осваивали истребитель МиГ-15, но полеты проводились только в хорошую погоду, в сложных метеорологических условиях сидели на земле. Поначалу высока была аварийность, и большой проблемой был штопор. На МиГе его поначалу просто боялись. Проверка состояния боеготовности авиационных частей и соединений округа, постоянный контроль за техникой пилотирования, разбор разного рода неприятностей, случившихся на земле или в воздухе, и вместе с тем настойчивое внедрение полетов в сложных метеорологических условиях. Всем этим были до отказа заполнены мои рабочие дни, а не и ночи. За год были достигнуты большие успехи. К осени 50 -го года Все истребительные полки Забайкальского и Дальневосточного военных округов имели в своем составе достаточное количество летчиков первого класса, подготовлен к выполнению боевых задач в сложных метеоусловиях в любое время суток. Был побежден штопор. Характерен был доклад командира одного из полков. Штопором овладели все. Сейчас приходится уже не заставлять, а сдерживать. Многие, получив задание на три витка, самовольно штопорят до десяти. Но без работы я не остался. Число полков на реактивной технике увеличивалось. Поршневые Як-9, Ла-11, Та-152, герои Японской войны сорок пятого года, отходили на вторые роли. К лету 1950 Они остались лишь в частях, развернутых у советско-маньчжурской границы, в глубоком тылу. А полки, дислоцированные в Маньчжурии, Корее, Монголии и Советском Приморье, на передовых рубежах были все перевооружены на МиГ-15. Кроме того, зимой 50-го появились первые ночные истребительные части. Сначала отдельные эскадрильи. Затем развернуто три полнокровных полка на дальних и ночных перехватчиках Як-25. Приведение их в боеготовое состояние тоже было одной из забот инспекторской группы. Наконец, были и бомбардировочные части на реактивных. Дивизия четырехполкового состава на Ил-28 перед самым началом боевых действий в Китае Прибали еще три бомбардировочных полка, вооруженных этими машинами. Думал ли я тогда, что именно с бомбардировщиком, а не с истребителем, будет связан самый напряженный лично для меня эпизод моего дальневосточного периода? Мы внимательно следили за пожаром войны у наших границ, давно уже пылающим в Китае, и хорошо понимали, что лишь мощь наших вооруженных сил армии флота их постоянная готовность дать отпор любому агрессору позволят нашим советским людям как и народам Маньчжурии и кореи заниматься мирным трудом и вот в августе пятьдесятого года американские империалисты решили испытать ссср на прочность обстановка стремительно накалялась марионеточное правительство чан кайши объявило крестовый поход против коммунизма Была сброшена атомная бомба на беззащитный Сиань. Американские самолеты без объявления войны атаковали порт Артур и наши корабли у берегов Кореи. Генерал МакАртур потребовало советского правительства отдать Маньчжурию гоминдановцам Впоследствии это объявили личной инициативой генерала, но мы-то понимали, что МакАртур озвучивал требования истинных властителей США. Но СССР не та страна, с которой можно разговаривать языком силы и угроз. С первых же дней конфликта войска американцев и их марионетки Чанкайши оказались в очень тяжелом положении. Но легкость наших побед не вызвала шапка закидательских настроений. Мы понимали за всего лишь противник имел в этом театре в данный конкретный момент явно недостаточные силы. Мы выигрывали первый бой, но пока что не войну. И тогда никто в мире не знал, останется ли сианский конфликт локальным наподобие Испании 1936-1939 годов или разразится третья мировая. Мы знали твердо лишь одно — отступать до боя, приняв ультиматум Маккартура, нельзя. Это будет наподобие Мюнхена 1938 года, когда мир с агрессором обернулся годами тяжелейшей войны в гораздо худших условиях. 8 сентября 1950 года я находился в Харбине по служебным делам при штабе ВВС Забайкальского фронта. Внезапно меня вызвал маршал Жуков и в присутствии высокопоставленных товарищей из Москвы, поставил боевую задачу. Китайский партизанский отряд, действующий в тылу врага, захватил американскую авиабазу Синьчжун. Среди трофеев пять совершенно исправных новейших американских бомбардировщиков Б-47. Необходимо перегнать их для изучения на нашу территорию. В какой срок вы можете сформировать перегоночные экипажи, Чтобы немедленно вылететь в Синьчжун, читателю для понимания вопроса следует узнать, что такое самолет Б-47 и чем он был для нас так интересен. Это был первый в мире серийный реактивный бомбардировщик со стреловидным крылом, при том, что преимущества такового для американских конструкторов в то время не были очевидны и самые массовые истребители ВВС США, F-80 и F-84, были прямо крылыми. Но Джон Шиллер, конструктор фирмы «Боинг», сумел оценить выигрыш и настоять на своем решении. В итоге появился этот самолет с воистину революционными характеристиками. По имеющейся на тот момент информации, его скорость – Составляла 1000 км в час, дальность 8000 км, бомбовая нагрузка 11,5 тонны. И было ясно, что этот бомбардировщик составит основу ударных сил ВВС США в ближайшие десятилетия. В свете крайне напряженных отношений между нашими странами и даже прямой угрозой войны, было крайне важно детально изучить оружие, вероятного противника для выработки наиболее эффективных мер противодействия. Что новейшие бомбардировщики, выпущены пока в самом малом числе, оказались на театре военных действий, никого не удивило. Обкатка, проверка фронтом для выявления недостатков и учета пожеланий в строевых экипажах – это давно известный прием. Но также не подлежало сомнению, что американцы сделают все возможное, чтобы их военно-технические секреты нам не достались. Так что действовать надо было быстро. Проблема была в том, что сесть надо было за штурвал абсолютно незнакомого самолета. Когда строевой пилот при освоении новой машины всегда проходит курс обучения с инструктором, знающим особенности поведения именно ее. И даже летчик-испытатель... Имеет какую-то информацию от конструктора, чего можно ждать в первом полете, хотя бы и предположительно. И дальнему перелету всегда предшествует первый вылет типа «взлетел и сел», чтобы опять же узнать и почувствовать, как машина себя ведет. Так записано в инструкциях, которые пишутся кровью. Но нам предстояло их нарушить, иного выхода не было до того моя кандидатура как старшего группы была без альтернативной я был единственным на дальнем востоке летчиком испытателем с опытом освоения нескольких десятков самолетов включая бомбардировщики подобрать остальной состав помогло то что я лично знал многих в старовых частях и не только армейских но и ВВС ввстов так как флотские пилоты В среднем имели более высокий уровень и были лучше знакомы с иностранной техникой. Что немаловажно, хотя бы потому, что у американцев приборы были градуированы не в метрической шкале, а в милях, ярдах, футах. Еще 14 человек, кроме меня, трое были из группы инспекторов ВВС, подполковник Заречный, майоры Жук и Котов. Пятеро во главе с полковником Шишкиным были из ВВС тоф а их командир участник анти Цусимы-45, уничтожение японского флота. И шестеро из строевых частей ВВС в звании не ниже майора. Летели на двух грузовых Ту-70, забитых под завязку. Кроме нас была авиатехническая группа, десяток инженеров, в том числе и из Туполевского КБ хорошо владеющих английским техническим языком. Наземный техсостав не только под трофеи, но и эскадрилья МиГ-15, нас сопровождавший. Еще взвод десантиков для охраны, шесть человек спецгруппа ГБ для работы с пленными. На втором самолете, кроме авиатехнического имущества, корреспонденты, в том числе от правды. «Гомендановская авиация нам не мешала», хотя и не летали китайцы ночью вообще. На место прибыли уже к полуночи, садились после всех мер предосторожности, убедившись, что на земле свои. Нас встретили, только мы сошли на землю. Китаец средних лет в нашей форме по уставному отдал честь и представился капитан Ли Юншен, командир партизанского отряда «Зеленый дракон». Он достаточно хорошо говорил по-русски, как и большинство его подчиненных. Были здесь и наши советники. Старшим у был подполковник Куницын из разведотдела фронта. «Товарищи, что требуется от нас? А то мы по вашей авиационной части тут ни черта. Знаем лишь, что все это должно оказаться у наших. И чем раньше, тем лучше». И была очень беспокойная ночь. Посмотреть самолеты убедившись в их исправности, отсутствии видимых повреждений, обеспечить предполетную подготовку и техобслуживание, для чего потребовалось вживую переводить трофейные инструкции. Даже пленных американцев расспрашивали, хотя особого доверия к ним не было, зато вполне могли и навредить. После я узнал, что их, отобранных для помощи в добровольно-принудительном порядке, Куницын предупредил, «Если не долетит один самолет из пяти, из вас будет расстрелян каждый пятый. Если два, двое из каждых пяти и так далее. Но если самолеты вообще не смогут взлететь, вы все нам живыми не нужны. Всем ясно или до кого-то не дошло». В это время товарищи от ГБ работали с пленными летчиками, чтобы получить от них важную для нас информацию о пилотировании Б-47, а также выявить объекты, имеющие ценность для дальнейшей разработки. Оказалось, что это не строевые летчики ВВС США, а, по крайней мере, командиры экипажей. Это испытатели с фирмы «Боинг». Мне сказали, что один из них просил встречи со мной, самым главным из русских пилотов. Это был человек уже в годах и, к моему удивлению, заговорил по-русски. Я уже не помню его имени. Он сказал, что бывал в СССР в начале 30-х, а в 37-м встречал Чкалова, когда он прилетел в Америку, и что мы были союзниками в недавней войне, и что его дед рассказывал, когда был еще мальцом, что видел русские корабли, пришедшие в Нью-Йорк. «Когда мы воевали за свободу негров, теперь мы воюем. Почему?» Я ответил, что не мы начали эту войну, и что не хочу, чтобы атомные бомбы с таких же Б-47 падали на наши города, и сделаю все, чтобы этого не было. И вообще, мы люди военные, и должны следовать присяге и приказу». Он же в ответ стал рассуждать, а если эта война нужна одним лишь политикам а не простым людям то следует всего лишь переизбрать политиков сидящих в креслах власти и жить в вечном мире я прервал его сказав что не имея время не выслушивать сейчас же меня интересует как благополучно долететь может ли вы сообщить что то ценное все мы спешим ответил американец Мой отец умер в доме престарелых, а я не приехал, потому что был занят бизнесом. А когда мы останавливаемся, то часто бывает уже поздно. Можно последний вопрос? У этого вашего из разведки, я понял, что он имел в виду Куницына, глаза зверя, убийцы, когда он смотрит на нас. Могу я узнать, за что он так ненавидит американцев? «Я прилетел час назад и с товарищем Куницыным раньше не встречался», — ответил я. «Но, возможно, кто-то из его родных погиб от американских пуль во время вашей интервенции в нашу гражданскую. Или вы не знали, что 30 лет назад ваши солдаты приходили на наш север и Дальний Восток? Совсем не как друзья!» Американец встал и направился к двери Уже на пороге он обернулся и сказал, на посадке не сбрасывайте газ, держите средний, используйте тормозной парашют, иначе нос задерет и все. Вывести движки на взлетный режим уже не успеете. В то время мы очень мало знали про такое явление, как подхват, характерно именно для стреловидного крыла. Причем эффективным средством против него были гребни на крыле, как на МиГ-15. Но у американцев их не было. Но мне была хорошо известна особенность еще первых реактивных самолетов. Очень пологая глиссада, вкупы с малой тяговооруженностью и приемистостью ТРД ранних моделей. Самолеты, которые мы сейчас пытались освоить, принадлежали к самой первой модификации. B-47A с двигателями General Electric, тягой по 1800 кг. После эту величину удалось поднять до 2200, даже до 2600 кг. Причем резкое движение сектором газа могло вызвать помпаж и даже пожар. А масса больше 50 тонн, взлетная, с полной нагрузкой 71 тонна это огромная инерция в выполнении маневров для сравнения наш Ту-4 имел взлетную массу 66 тонн. То есть, чтобы успешно летать на Б-47, требовались одновременно навыки пилота и реактивного истребителя и летающей крепости. Но выбора не было. Надо было лететь. Ожидая, что американцы готовы нанести по базе удар... Так что отдохнуть удалось всего несколько часов, и это не было роскошью. Нельзя садиться за штурвал в таком полете, если до того не спал сутки. Хорошо, что приборы и оборудование в кабине были размещены схоже с Б-29 и Ту-4. Заняв места, мы опробовали управление, даже запустили и гоняли двигатели на малом газу. Инженеры настраивали рации на нашу волну. Удачно, что у нас в Лен-Лизовских времен эта аппаратура была знакома и на наших самолетах применялась. Связь в полете становилась жизненно важной. Разумнее было бы сначала выпустить один самолет с самым опытным экипажем лишь после его приземления вместе месте на назначения и получения опыта стартовать остальным и тоже поодиночке. Но времени не было категорически гунисен сказал, что возможно, но у нас всего несколько часов до того, как сюда упадет то же самое, что на Сиань. Мы знали, что американцы в штатном режиме взлетали на Б-47 с пороховыми ускорителями. Но это было сочтено слишком опасным. Решили, что хватит полосы для большого разбега, тем более, что топливо брали неполный запас. Ошибка на взлете и посадке Была смертельной. Катапультируемых кресел на Б-47А не было. Они появились на позднейших модификациях. А велосипедное шасси создавало дополнительные проблемы. На взлете не дают поднимать нос, требует более аккуратного приземления и просто опасно на мокрой скользкой дороге, особенно при боковом ветре. Настало утро. Самолет оттащили к самому началу полосы, с которой только что ушла в небо пара МиГ-15, прикрывавшая наш взлет. Запуск двигателем, сначала прогрев, затем прибавить обороты, и вот бомбардировщик трогается с места. Скорость отрыва испытатель должен чувствовать машину, когда она готова взлететь. Больше двух километров разбег по бетонке — И, наконец, оторвались. Теперь полегче. Лишь привыкнуть, что на все действия самолет реагирует куда плавнее, чем МИГ. Штурман, майор Петровский, прокладывает курс. Нас ждут на аэродроме в советской Монголии. Две тысячи километров на север. Вражеских истребителей на маршруте не опасались. Реактивных F-80 и F-84 на китайских... В аэродромах замечено не было, а мустанги перехватить Б-47 никак не могли. Техника сюрпризов не поднесла, которые работали нормально, прошли над великой стеной, различимой даже с высоты в 9 километров. В рассчитанное время нас встретила пара Як-25, чтобы сопроводить на аэродром. Еще немного, и дальше началось самое ювелирное вывели нас хорошо, полоса точно по курсу. Идем недопустимо низко и быстро, на прежний взгляд, привычный к другим совсем самолетам. Двигатели на среднюю тягу еще уменьшить. И тут чувствую, что машина готова задрать нос. Прибавляю газ, снова становится послушной, а полоса уже под крылом. Радио на землю, уходим на второй круг». Реактивный бомбардировщик виражит плохо, так что круг выходит огромный. Но вот снова заходим на полосу, уже с поправкой на первую попытку. Высота, скорость. Это больше похоже на посадку с заглохшим движком. Успеть притереть самолет к земле, не дав ему клюнуть носом. Выдержит ли шасси? вспоминай про парашют и выпускаю в самый последний момент перед касанием. Тряхнуло. Все ж получилось грубовато, но шасси выдержало. И вот американец скатится по бетону, только бы хватило полосы. А после была забота. Срочно на КПА давать по радио ценные указания тем, кто летит следом. Вторым заходил Котов. Он сел удачно с первой попытки. Третьим садился Шишкин. Так он же четвертым должен был вылететь. А Жук где? — А, черт! Что ты делаешь? Слишком резко или с креном сел. Легкая стойка шасси под правым крылом подломилась, не в конце пробега самолет лег на крыло. Движки сильно побило бетон, хорошо хоть пожара не было. И еще бомбардировщик слегка помяли, когда тягачами в темпе стаскивались с полосы, чтобы освободить место для следующего. Ну, в крайнем случае на запчасти пойдет. Последним садился заречный Я видел, как все случилось. То же самое, что было у меня. Он учел, переданный по радиоинструкции, но недостаточно. И весь его летный опыт говорил об обратном. Он слишком сильно сбросил газ. И самолет буквально в последний миг перед посадкой задрал нос, зацепив за полосу хвостом, а затем с размаху полехнулся на брюхо, И вспыхнул огненный шар, оставшиеся тонны керосина, и некого было спасать. А пропал. Много позже в пустыне нашли обломки. Что могло случиться не при взлете или посадке, а в полете на высоте? И почему ничего не было в эфире? Задание было выполнено из пятнадцати лучших пилотов, какие нашлись. На Дальнем Востоке погибли шестеро. За два американских самолета, доставленных в Жуковский, в Ли ВВС, и третий, восстановленный, но практически не летавший, а наземным эталоном. Один из тех стратаджетов вы сегодня можете видеть в музее в Монино.